Глава 7. Я вернулся на 35-ю улицу в половине седьмого, когда совещание уже шло полным ходом. Мне было приятно увидеть Сола Пензера в красном кожаном кресле. Наверняка Джонни Кимs попытался его занять, но Вулф его оттуда шуганул. Джонни, который в своё время, одержимый манией величия, решил, будто моя работа подойдёт ему лучше, чем мне, или он подойдёт для неё лучше, чем я, прочь от пристановки складываемых сумы не меняется. но вовремя отказался от этой идеи. Был чертовски хорошим оперативником, однако явно нуждавшимся в твёрдой руке. Фред Даркин, большой, сильный и лысый, хорошо знал, на что способен его мозг, и на что нет. Чего нельзя сказать о большинстве людей, куда щедрее дарованных природой. У Рикэттер имел свой стиль как внешне, так и в манере работы. Что касается Сола Пензера, Я полностью одобрял его желание оставаться на вольных хлебах, поскольку если он захотел бы занять моё место, то получил бы его скорее, чем кто-то другой. Сул, как я уже говорил, занял красное кожаное кресло, трое остальных сидели в жёлтых, лицом к вуфам. Я обменялся приветствиями с присутствующими и прошёл к своему письменному столу. Вуф, бормоча что не ждал меня так рано, на что я ответил: "Я совершенно измотал её. Она бы с милой душой продолжила общение, но полностью выдохлась. Будет здесь в одиннадцать утра. Хотите подробности? Если у тебя есть какие-то зацепки. Ну, это как посмотреть. Мы разговаривали почти два часа, но в основном толкли воду в ступе. Однако есть пара-тройка моментов, которые могли бы вас заинтересовать. Итак, осенью 1952 года, по словам миссис Маллой, кажется... Дело было в октябре. К ним в офис пришёл какой-то мужчина. У него произошла перепалка с молодым, которая затем переросла в драку. Услышав треск, секретарша вошла в кабинет и обнаружила посетителя лежащим на полу. Молодой сказал, что сам справится, она вернулась в приёмную, а вскоре посетитель вышел из комнаты на своих двоих и покинул офис. Месье Смолы не знает, как звали этого человека и из-за чего возникла ссора, так как двери из кабинета в приёмную оставалось закрытой. Надеюсь, нам не придётся ограничится такой малостью, и проворчал Вулф. Немного раньше имел место ещё один инцидент. В начале лета какая-то женщина в течение 2 недель практически ежедневно названивала в офис. Если Малой отсутствовал, она просила передать ему, чтобы позвонил Дженнет. Если же Малой был на месте, и сам подходил к телефону, то всегда отвечал, что это не телефонный разговор, и клал трубку. Затем звонки прекратились. И с тех пор миссис Малой больше не слышала о Дженет. А миссис Малой в курсе, о чем та хотела поговорить? Нет. Она никогда не подслушивала. Не в ее характере. Вулф бросил на меня проницательный взгляд. «Неужели тебя снова очаровали?» «Так точно, сэр». На всё про всё ушло 40 секунд. Она даже рта не успела открыть. Начиная с этого момента, платите мне вы, но работаю я в сущности на неё. Я хочу, чтобы она была счастлива. А когда это произойдёт, я отправлюсь на какой-нибудь остров и буду там тосковать. Орик Этер засмеялся. Джонни Кимс захихикал. Но я, не обращая на них внимания, продолжил. Третий случай произошёл в феврале или марте 1953 года, незадолго до свадьбы. Малой позвонил около полудня, сообщил, что задерживается и не успевает приехать в офис, после чего попросил отправить ему с рассыльным в ресторан в центре города билет на хоккейный матч, который остался лежать в ящике письменного стола в маленьком голубом конверте. Открыв ящик письменного стола, она нашла среди почты голубой конверт, оказавшийся открытым. Внутри лежал билет на хоккей и голубой листок бумаги, на который она невольно бросила взгляд. Это был счет за аренду сейфа от компании Метрополитен Сейф Депозит, выписанный на имя Ричарда Рэндалла. Фамилия привлекла ее внимание, потому что в свое время она собиралась замуж за парня по фамилии Рэндалл, но передумала. Она положила счет обратно в конверт, также адресованный Ричарду Рэндаллу, но если я обратила внимание на адрес, то забыла его. Она вообще выкинула из головы тот инцидент и вспомнила только тогда, когда я попросил ее порыться в памяти». по крайней мере, заметил Вулф. Теперь мы знаем, к кому обращаться. Что-нибудь ещё? Я так не думаю. Разве что вам не терпится узнать все подробности. Не сейчас. Вулф повернулся к оперативникам. Ну вот, джентльмены. Теперь после рассказа Арчи вы в курсе. У кого есть вопросы? Джонни Кимс откашлялся. Только один. Мне не кажется, что Питер Хейс такой уж невинный ягнёнок. Конечно, я знаю лишь то, что писали в газетах. На присяжные точно не колебались, когда выносили вердикт. Тогда придётся поверить мне на слово. Вув был груб, но с Джонни иначе нельзя. Затем Вув повернулся ко мне. Я уже более-менее ознакомил их с ситуацией, но не нажевал имени нашего клиента или природы его интереса. Это касается только нас. Ещё вопросы будут? Вопросов не было. Тогда перейдём к заданиям. Арчим. Что там с ближайшими телефонными будками? Ближе всего расположена к дому аптека, о которой говорил Фрейер. Впрочем, я ещё не успел осмотреть окрестности. Вуль посмотрел на Даркина. «Фрэд, тогда поручаю это тебе». Питеру Хейсу позвонили в девять вечера откуда-то поблизости. И телефонный звонок в полицию в девять часов восемнадцать минут нужно было сделать очень быстро, сразу же после того, как Питер Хейс вошел в дом. Конечно, надежды хоть что-то выяснить практически нет, ведь прошло уже больше трех месяцев. Но попытка не пытка». самым подходящим местом кажется аптека. Однако всё же проверь окрестности. Если оба звонка были сделаны из одного места, возможно, тебе удастся освежить чью-нибудь память. Начинай прямо сегодня вечером, не откладывая дело в долгий ящик. Вопросы есть? Нет, сэр, всё понятно. Фред не отрываясь смотрел на Вулфа, думая в надежде увидеть у того на лбу рожки или нимб над головой. уж не знаю, что именно. И боялся пропустить торжественный момент. Я могу идти. Нет. Оставайся, пока мы не закончим. Вов перешёл к Этру. Ори, займись деловыми операциями и связями малое, а также его финансовым положением. Мистер Фрейр ждёт тебя в своём офисе в 10:00 утра. он предоставит тебе всю имеющуюся у него информацию, чтобы было с чего начать. Получить доступ к документам малой будет отнюдь нелегко. Если он вёл бухгалтерию, заметил я, то наверняка хранил бухгалтерские книги не в офисе. По крайней мере, месяц малой их не видела, а сейфа там нет. Ну надо же. Вулф удивлённо поднял брови. Бухгалтерские конторы по недвижимости и никаких бухгалтерских книг. «Арчи, думаю, мне не помешает полный отчет относительно того, что тебе удалось раскопать». Вулф снова вернулся к Кори. Так как Малой, насколько известно, не оставил завещание, его вдова пользуется преимущественным правом доступа к его документам. Но для этого придется соблюсти ряд формальностей. По словам мистера Фрейра, у миссис Малой... Нет, адвоката. Я собираюсь предложить и воспользоваться услугами мистера Паркера. Мистер Фрейр, считаете свою кандидатуру в данных обстоятельствах нежелательной? Я с ним полностью согласен. Если малой не хранил в офисе документов, первое, что тебе нужно сделать это найти их. Вопросы есть? Уорри покачал головой. Пока нет. Возможно, потом, когда я переговорю с фрейером. Если возникнут вопросы, я вам позвоню. Вулф недовольно скривился. За исключением неотложных случаев, наши парни никогда не звонили ему от 9 до 11 утра или от 4 до 6 дня, когда он удалялся наверх в оранжерею. Но даже в таком случае треклятый телефон вечно отрывал Вулфа от чтения или от решения кроссвордов. или от обсуждения с фрицем меню на кухне. А Вулф этого не выносил. Тем временем Вулф перешел к Кимсу. «Джонни, Арчи даст тебе фамилии и адреса. Мистер Томас Эл Ирвин и мистер и миссис Джером Арков. Миссис Маллой ходила с ними в театр. Именно миссис Арков позвонила миссис Маллой и предложила пойти на спектакль, сказав, что у нее есть лишний билет». Возможно, эта информация не имеет никакого значения. Быть может, некто неизвестный просто ждал подходящего случая и ухватился за него. Однако он должен был знать, что миссис Малой вечером не будет дома. А значит, нам стоит навести справки. Два человека уже расследовали этот эпизод для мистера Фрейра, но, судя по их отчетам, Если ты или не весьма неуклюжим. Если получишь хотя бы малейший намёк на то, что приглашение миссис Малой было специально подстроено, немедленно свяжись со мной. Слышал, ты тут недавно перетрудил голову. Интересно, когда? обиделся Джонни. Вуф покачал головой. Пошли поговорим. Так ты со мной свяжешься? если у тебя возникнут хотя бы малейшие подозрения. Конечно, если прикажете. Тогда это приказ. Вуф повернулся к Солу Пензеру. Сол, у меня на тебя тоже есть планы. Но это вполне может подождать. Пожалуй, сейчас стоит узнать, почему у Малой оказался конверт на имя Ричарда Рендала, где лежал счет за аренду сейфом. хотя дело и было три года назад. Если бы получить информацию о клиенте у сотрудников компании по аренде сейфов было плевым делом, я нашел бы другого исполнителя, но я знаю, что придется потрудиться. Вопросы имеются? «Скорее предложение», — произнес Сол. «Пусть Арчи позвонит Лону Коэну из газет и попросит его найти для меня хорошую фотографию, малое». что лучше, чем размазанный снимок из газеты. Троица сидевших лицом к Вулфу переглянулась. Все они были хорошими оперативниками, и было бы любопытно узнать, хватило ли им ума догадаться одновременно с солом, что малый и был Ричардом Ренделом. Впрочем, спрашивать их было бесполезно, так как они наверняка ответили бы да. "Будет сделано", ответил Вулф. "Что-нибудь ещё?" "Нет, сер". Наконец очередь дошла до меня. Арчи, ты видел досье, собранное мистером Фрейром? И читал отчёт о мисс Дели Бранд, последней секретарше Малой. Ты же знаешь, где её найти. Хорошо. Сделай это, пожалуйста. Если у Дели Бранд есть хоть что-то полезное для нас, вытяни это из неё. Но поскольку ты работаешь на месте с Малой, тебе понадобится разрешение нанимательницы. Если так, получи заодно и его тоже. Соло выдохнулся, Орри расхохотался, Джонни хихикнул, Фред ухмыльнулся.